Да на беду день был жаркий, в и т я з устал, А от зеленой дубравы Так и пышет прохладую. Жажда его мучила, А вдали за деревьями, Переливаясь по камушкам, Журчит ручеек. Делать было нечего, Удалось, Венеслав подумал-подумал И пустился прямо в средину е леса. То-то раздолье, Сказал он, поглядывая вокруг себя. И подлинно, Все сучья на деревьях были усыпаны птицами, А зверей-то, зверей, сила необъятная. То в два прыжка промелькнет мимо его ушастый заяц, То скоком и лётом пронесётся по лесу быстрый олень, То из-за куста выглянет ощетине серый волк, Тут хитрая лиса, притаясь в траве, Крадётся ползком к беззаботной кукушечке. Там чёрный вепрь роет землю вкруг дуба, И точит об толстый пень его белые клыки свои. Ну, словно все звери лесов киевских Собрались в эту дубраву заповеданную. Вот з в е н и с л а в изготовил свой тугой лук, Натянул тетиву крепкую, И с т р е л а его каленые засвистали по лесу. Охотится он час, охотится другой, А проку нет как нет. Бывало, за словом перешибал он крыло у вертлявой ласточки, и стрелы его догоняли на лету ясного сокола. А теперь они, как очарованные, едва от тетивы о т д е л я л и с ь или, взмывая кверху, обвивали листья древесные и лениво падали у самых ног его. Казалось, и звери, и птицы потешались над его неудачью. Одни сновали взад и вперед, о г л я д ы в а я смело на витязя, другие, беззаботно посвистывая, над его головой увивались, и всякий раз, как он новую стрелу метал, безобразный диф, перелетая с дерева на дерево, принимался хохотать и ухать таким голосом назойливым, что вся кровь кипела в добром молодце от досады и нетерпения. Но пуще всех надоел ему один черноглазый олень, Как нечистый дух, он шнырял и вертелся в круг Витязя. То подбежит к нему на два шага, то отпрыгнет на 10 Пойдет ли Звенислав направо, олень здесь, как здесь? Повернет ли налево, олень тут, как тут? Несколько раз бросался он на него с мечом в руках, но хитрый зверь увертывался, насмешливо рогами потряхивал и вызывал его на новый бой. «Постой же ты, проклятый оборотень!» — вскричал, наконец, заскрипев зубами добрый молодец. Он кладет на тетиву последнюю стрелу. Она взвизгнула и вонзилась в шею звериную. Олень дрогнул, взвился на дыбы и помчался сквозь чащу деревьев и кустов, а Витя с в е с т и м о ударился бежать за ним. «Бежит он час, бежит другой». То зверь подле него, то за версту, А везде дорога с катертью, Ни оврага, ни лощинки, Ни холма, ни пригорочка. Вот олень добежал до частого березника, Юркнул и след простыл. з в е н и с л а в за ним не тут-то было, Как будто бы деревья сдвинулись, Проходу нет. Он глядь туда-сюда и видит, Под одной б е р е з у ю сидит девица, Она манит к себе витязя и говорит ему голосом приветливым. «Ой-гой, ты добрый молодец, не покинь меня, сиротиночку. Не откажись мне службу сослужить, доведи да меня до дому. Здесь диких зверей тьма тьмущая, и коли ты надо мною не сжалишься, так не быть мне живою». «Изволь, красавица», — сказал з в е н и с л а в удалой. Вдруг девица громко захохотала, — подбежала к Витязю и схватила его за руку. «Пойдем, пойдем, добрый молодец!» говорила она, таща его за собою. «Мы напоим тебя медом сладким, угостим крепким вином, мы истопим для тебя баню теплую и распарим твои косточки. Пойдем, пойдем, добрый молодец!» Как обмороченный шел з в е н и с л а в за девицию. Не пугался ее дикого хохота, Не дивился ее густым зеленым волосам, он глядел на нее во все глаза, а не видел, что идет с русалкою. Видно, боги ослепили горемычного. Идут они дальше и дальше, сперва по узенькой тропиночке, а там широкую просекую. Не шелохнет ветерок, а что-то воет по лесу.